И в самом деле, за всю первую половину 1928 года Бухарин только один раз сделался объектом открытой критики, вызванной публикацией старой фотографии, на которой он был изображен с папиросой. Юные пионеры потребовали разъяснить им, нарушил ли он данное за месяц до этого пионерское обещание «бросить курить». Тут к этой атмосфере подспудно бурлящих разногласий и закулисных политических маневров добавился еще один взрывоопасный момент. 10 марта было объявлено, что в городе Шахты, в Донбасском горно-промышленном районе, органами ГПУ был раскрыт контрреволюционный заговор технических специалистов, сотрудничавших с иностранными державами. В саботаже и государственные измене были обвинены 55 человек, многие из которых во всем сознались. Совершенно ясно, какую цель преследовал Сталин, раздувая это, очевидно, сфабрикованное дело в общесоюзный политический скандал. Посредством этого он пытался дискредитировать бухаринскую политику сотрудничества и гражданского мира, Рыковское управление государственным аппаратом, под чьим началом состояло большинство беспартийных специалистов, и возглавляемое Томским профсоюзное руководство, несшее номинальную ответственность за надзор за работой спецов. По своему общественному воздействию шахтинское дело почти не уступало зерновому кризису. Оно послужило первым поводом для выдвижения кровавого сталинского тезиса о том, что по мере приближения советской власти к социализму, ее внутренние враги станут все больше прибегать к явному и тайному сопротивлению, делая необходимым неуклонное повышение бдительности и усиление государственных репрессий. К 1929 году Параллельно с расширением насильственных мер в деревне, беспартийная интеллигенция становилась жертвой нарастающей кампании охоты за ведьмами, массовых увольнений и арестов. Поначалу шахтинское дело не вызывало прямой реакции со стороны функционеров. Некоторые сторонники Сталина были встревожены перспективой безудержного «спецъедства», которым уже успел прославиться генсек. Одним из них был Куйбышев. О сталинской репутации в работе Флаксермана Глеб Максимилианович Кржижановский. Москва, 1964 год, страницы 171-172. Однако самая большая опасность угрожала правым. Услышав мартовские новости, они созвали срочное заседание Политбюро, на котором доказывали, что беспартийные специалисты играют важнейшую роль в борьбе за индустриализацию страны. Все согласились с необходимостью ускорить подготовку партийных специалистов, на чем теперь особенно горячо настаивал Сталин. Однако Бухарин, Рыков и Томский утверждали, что этот вопрос не носит классового характера и не может служить основанием для выпадов против беспартийных работников. Они не ставили под сомнение фактическую сторону шахтинского дела, однако, в отличие от Сталина, публично настаивали на том, что это отдельный случай, что буржуазные специалисты в подавляющем своем большинстве лояльны, что они незаменимы и что ответственность за шахтинские события и прочие проявления коррупции среди официальных работников лежит также и на руководимых Сталином местных партийных секретарях. «Цетлин по Белому болоту», датировано 27 марта 1928 года. Хотя сталинскую интерпретацию значения шахтинского дела все еще разделяло меньшинство членов Политбюро, ценность его для политических амбиций генсека вскоре стала очевидной. В течение нескольких следующих недель Мрачно намекая на политические вредительства в высших сферах и наличие классового врага во всех прочих местах, он превратил в свое мощное оружие старый партийный лозунг самокритики. Под этим знаменем он затеял настоящий крестовый поход против бюрократизма и консервативных тенденций, особенно в государственном и профсоюзном аппарате. Это стало неотразимым оружием в руках сталинских агентов, хотя, будучи в меньшинстве во многих опорных пунктах правых, они теперь обзавелись законным средством для вербовки сторонников и нападок на пока еще крепко сидевших на своих местах вождей правых». Самокритика издавна была боевым кличем большевиков, и бухаринцам пришлось поддержать эту кампанию, ограничившись лишь предостережениями против злоупотреблений ею. Например, высказывания Астрова, Угланова и Слепкова «20 апреля 1928 года, 26 апреля и 17 июня 1928 года» а также тезисы товарища Слепкова о самокритике «Комсомольская правда» за 19 апреля 1929 года. Так обстояло дело на 6 апреля, когда состоялся первый пленум ЦК после того, как сталинско-бухаринская коалиция дала трещину. Хотя, по всей видимости, тон выступлений на этом закрытом заседании не всегда был единодушным. Политбюро приложило все усилия к тому, чтобы создать видимость единого фронта и принять компромиссные резолюции. Большинство делегатов, многие из которых были ответственными работниками из провинции, были настроены в пользу правых, что нашло отражение в резолюциях Пленума. Чрезвычайные заготовительные меры были объявлены успешными. Было сказано, что они подходят к концу. Однако связанные с ними перегибы подверглись полному осуждению, и вся будущая политика, в том числе и наступление на кулачество, была определена неповским языком и в основном в бухаринском духе. Свидетельство того, что выступавшие на пленуме, возможно, были в резком несогласии друг с другом, в работе Ваганова «Правый уклон в ВКПБ и его разгром» 1928-1930 годы, Москва, 1970-й, переиздание, 1977-й годы. В одном вопросе Сталин потерпел явное поражение. Очевидно, в связи с шахтинским делом он неожиданно предложил, чтобы подготовка новых специалистов была изъята из ведения наркомата просвещения, возглавлявшегося либералом Луначарским и находившегося под юрисдикцией Рыкова, и передана Высшему Совету Народного Хозяйства, которым руководил Куйбышев. Сообщают, что это предложение было отвергнуто двумя третьями голосов. Троцкий, дорогой друг, июнь 1928 года. Сообщение Троцкого как будто бы подтверждается и Вагановым. Когда пленум закончился, казалось, что зерновой кризис остался позади а взгляды и политическая сила правых получили новое подтверждение. Но это было иллюзией. Насколько притворным было единодушие руководство обнаружилось сразу после пленума, когда на поверхности оказались внутренние разногласия. Выступая в один и тот же день в Москве и Ленинграде, два виднейших вождя политбюро, Сталин и Бухарин, совершенно по-разному обрисовали политику партии и положение в стране. Сталин высказывался о хлебном фронте с прежней воинственностью, заявил, что шахтинское дело не является случайностью и открыл свой крестовый поход за самокритику. Тон его выступления был предельно бескомпромиссным. «Мы имеем врагов внутренних, мы имеем врагов внешних. Об этом нельзя забывать, товарищи, ни на одну минуту». Хотя объекты его нападок не были названы по именам, можно было догадаться, кто эти руководители, которые думают, что «НЭП» означает «неусиление борьбы» и хотят проводить в деревне такую политику, которая всем нравится и богатым, и бедным. Такая политика не имеет ничего общего с ленинизмом, а такой руководитель не марксист, а дурак». Примерно в то же самое время Сталин сделал неудачную попытку изменить правила землепользования в ущерб частному хозяйству. Тем временем Бухарин высказался по тем же вопросам в совершенно ином тоне и впервые публично выразил беспокойство по поводу тенденции некоторых людей рассматривать чрезвычайные меры – как почти нормальные, и их склонности отрицать важность роста индивидуальных хозяйств или переоценивать вообще методы административного порядка. То, что Бухарин имел в виду Сталина и его окружение, впоследствии было подтверждено Астровом 3 июля 1929 года. В этот момент снова разразился зерновой кризис. Суровая зима, истощение хлебных запасов в деревне и уход крестьян с рынка вызвали новое резкое снижение хлебозаготовок. В конце апреля чрезвычайные меры возобновились с еще большей интенсивностью и в еще больших масштабах, чем прежде. Неизвестным, какую роль играли Бухарин, Рыков и Томский в принятии соответствующего решения, но если ли это на скрипя сердце. Хлебные излишки, имевшиеся у кулаков, были исчерпаны еще в первую кампанию, и теперь удар пришелся прямо по середняку, то есть по крестьянскому большинству, у которого еще что-то оставалось. В течение следующих двух месяцев активизация хлебозаготовительных мер и сопровождавшие ее перегибы вызвали в деревне широкое недовольство и спорадические восстания. Сообщения о волнениях в деревне – и нехватка продовольственных продуктов привели к брожению среди рабочих в городах. Хрупкое согласие среди членов Политбюро не могло вынести такого обострения обстановки, и в мае-июне раскол между бухаринцами и сталинистами оформился окончательно. До весны 1928 года казалось, что Бухарин, Рыков и Томский считали возможным уладить разногласия в руководстве и пытались разрешить их внутри Политбюро. Теперь, однако, они, и в особенности Бухарин, были встревожены все возраставшим экстремизмом и бескомпромиссностью сталинской группы. Различия во мнениях делались все шире и превращались в систему. В центре полемики стояли противоположные толкования текущих затруднений режима, примером которых служили зерновой кризис и шахтинское дело. Бухаринцы настаивали на том, что эти затруднения объяснялись действием вторичных факторов, неподготовленностью государственного аппарата, неудачным планированием, негибкой политикой цен и беспечностью местных работников. Это было центральной темой Бухаринского доклада на Апрельском пленуме. Он возвращался к ней в течение всего года. Например, заметки экономиста. Сталин и его окружение, с другой стороны, изображали возникновение трудностей как следствие обстоятельств объективного структурного свойства, то есть пороков и самой природы НЭПа. По утверждению Сталина, помимо попыток кулаков припрятать хлеб, зерновой кризис объясняется и тем, что единоличное крестьянское хозяйство зашло в тупик. И кризис, и шахтинское дело не были приходящими побочными результатами плохого планирования и ряда ошибок, но свидетельствовали о неизбежном обострении классовой борьбы, и эту борьбу следовало довести до конца. Бухаринский подход требовал умеренных мер, в том числе помощи частным крестьянским хозяйствам, более гибкой политике цен и улучшения работы официальных учреждений. Сталинский требовал жестких решений. У Сталина еще не было широких альтернатив господствующей бухаринской политике, однако он шел по другому пути, в направлении утверждения и узаконивания государственной воли включая принудительные чрезвычайные меры на всех фронтах. В связи с этим он принялся всячески порочить частное сельское хозяйство, объявив колхозы и совхозы единственным выходом из создавшегося положения. Хотя дискуссия все еще вращалась вокруг сельского хозяйства, последствия ее для политики в области промышленности и подготавливавшегося тогда пятилетнего плана – также были весьма важны. Подвергшийся перетряске аппарат ВСНХ под руководством Куйбышева уже выступил против осторожных экономистов Госплана, чьи взгляды на пропорциональное развитие и рыночное равновесие были сходны со взглядами Бухарина. К маю эхо развернувшейся вокруг планирования дискуссии докатилось до Политбюро. Таким образом, на карту были поставлены вся экономическая программа партии и уже не в первый раз будущее большевистской революции. В своей совокупности предложения Сталина ставили под угрозу господствующее бухаринское понимание НЭПа как системы гражданского мира и взаимовыгодных рыночных отношений между городом и деревней. Эти предложения находились в резком противоречии с убеждением правых, в том, что трудности можно и должно решать в обстановке и на базисе НЭПа. Это слова Томского. Более того, как жаловался Бухарин, они искажали генеральную линию партии всего лишь за 4 месяца до этого, утвержденную 15-м съездом. Резолюции съезда были воплощением пересмотренной программы правых и обещали поворот влево, к наступлению на кулачество, создание на добровольной основе ограниченного коллективизированного сектора и плановое промышленное развитие с повышенным упором на производство средств производства. Однако все эти задачи выражались вполне по-бухарински, умеренным языком и определенно исключали крайние меры. Но Сталин теперь пытался узаконить свою, вновь обретенную воинственность и переиначивал по-своему эти резолюции, представляя, к примеру, чрезвычайные меры как нормальное следствие антикулацкой резолюции съезда. Астров к текущему моменту 1 июля 1928 года и примечание редакции к статье Крицмана 7 июля 1928 года. Будучи убежденным в том, что сталинские пробные шары идеологически дезориентировали партию и перерастали в новую политическую линию, отличную от линии 15 съезда, Бухарин в мае-июне был вынужден вступить в борьбу. Он предостерег Политбюро, что хлебозаготовительные компании настраивают против строя не только кулаков, но и все крестьянство в целом вследствие чего под угрозу ставится программа индустриализации и само политическое будущее партии. Воображать, будто все спасение в колхозах – опасная чепуха. Бухарин призвал к прекращению чрезвычайных мер, серьезной помощи крестьянским хозяйствам и нормализации рыночной ситуации» из записок Бухарина в Политбюро и письма Сталину в мае-июне 1928 года. Цитируется по Ваганову. Бухарин и его сторонники также начали обличенную в изоповские выражения атаку на сталинские взгляды. Выступая 6 мая на 8 съезде в ЛКСМ, Бухарин критиковал безответственные призывы к классовой войне и некоему внезапному рывку в области сельского хозяйства. Три недели спустя он обрушился в своей эмоциональной статье на проповедников индустриального чудовища, паразитирующего на сельском хозяйстве. Статья датирована 27 мая 1928 года. Такие молодые бухаринцы, как Морецкий и Астров, проявили меньше церемонности и в своих нападках поименно называли сталинцев младшего поколения, которые, стремясь спровоцировать партию на решительное столкновение с мужиком, отказались от идеи частного хозяйства в пользу коллективизации, основанной на обнищании и разорении основных крестьянских масс и которые приняли чрезвычайные меры – за новую политику партии, намереваясь проехать на 107 статье к социализму, Морецкий, фальшивая нота 30 июня 1928 года. Астров статья за 1 июля 28 года и за 3 июля. Отношения между Бухариным и Сталином, соответственно, ухудшались. Их совместные публичные выступления, несмотря на попытки сохранить видимость единства, становились едва прикрытыми столкновениями. Например, их речи на восьмом съезде в ЛКСМ в мае. Словесная дуэль приняла открытый острый оборот 28 мая, когда Сталин осмелился появиться в Институте Красной Профессуры в идеологическом лагере Бухарина, где выступил по поводу Хлебного фронта. Бичуя аргументы неназванных оппонентов как пустую либеральную болтовню и разрыв с ленинизмом, Он сделал свое наиболее экстремистское публичное заявление, на этот раз по вопросу о крестьянском хозяйстве. Аудитория великолепно поняла, кто именно является объектом его критики, и была совершенно ошеломлена. Примерно в то же время Бухарин стал в частных разговорах называть Сталина представителем неотроцкизмом. В программном отношении важность его заключается в том, что Сталин необыкновенно резко изменил официальные партийные установки в отношении сельского хозяйства. Вместо того, чтобы поставить вопрос, как требовал обычай, об улучшении частного крестьянского хозяйства, раньше вопроса о создании колхозов и совхозов, он отодвинул единоличное хозяйство на последнее место – Уступая политическому давлению, он впоследствии вернулся к господствующим установкам, однако после своей победы над Бухарином в апреле 1928 года он снова изменил очередность задач. Наконец, 27 декабря 1929 года он совсем отказался от двуступенчатой системы и объявил, что коллективизация является единственным выходом. Тем временем Бухарин пытался утвердить свое влияние в Политбюро. В записках, поддержанных также Рыковым, Томским и Углановым и адресованных членам Политбюро в конце мая и в июне, он подверг критике сталинский курс и подробно изложил свои собственные рекомендации. Бухарин утверждал, что вследствие возникших в политбюро разногласий в нем нет ни линии, ни общего мнения, и политика изо дня в день просто импровизируется, а поэтому на планируемом 4 июля пленуме ЦК необходимо провести широкую дискуссию по всем спорным вопросам. Хотя Сталин принял 9 десятых бухаринских рекомендаций, он не сдавался и настаивал на том, чтобы руководство снова выступило с единодушными резолюциями, что в конце концов и произошло. Бухарин жаловался, что Сталин применяет в Политбюро уклончивую и вероломную тактику, сочетавшую ничего не значащие уступки с показным товариществом, рассчитанную, однако, на то, чтобы выставить нас раскольниками. Меморандум Бухарина-Каменева К концу июня, несмотря на видимость единства, в руководстве никто не претендовал на его существование, да и оснований для него не было. 15 июня сторонник правых, заместитель наркома финансов Фрумкин, отправил в Политбюро взволнованное письмо, в котором обстановка в деревне описывалась даже еще более пессимистически, чем ее представлял Бухарин. Фрумкин сообщил, что взгляды его поддерживаются многими коммунистами. Политбюро проголосовало за то, чтобы распространить это письмо среди членов Центрального комитета вместе со своим коллективным ответом. Сталин тут же нарушил это решение и послал личный ответ через секретариат. Взбешенный Бухарин обвинил его в том, что он обращается с Политбюро как с совещательным органом при Генсеке. Сталин пытался утихомирить его лестью, Мы с тобой Гималаи, остальные ничтожества. Бухарин процитировал его на диком заседании Политбюро. Сталин же громогласно все отрицал бывшие союзники больше друг с другом не разговаривали, и личные их отношения были полностью порваны. Бухарин теперь читал свои рекомендации вслух и отказывался представлять их в политбюро в письменном виде. Ему нельзя дать в руки ни одной бумажки. Он отзывался о Сталине с абсолютной ненавистью, выраженной с откровением. «Это беспринципный интриган, который все подчиняет сохранению своей власти, меняет теории в зависимости от того, кого он в данный момент хочет убрать». Об этих событиях подробно у Ваганова, а также в меморандуме Бухарина-Каменева. Политические разногласия в большевистском руководстве снова обернулись борьбой за власть. Накануне июльского плена ЦК обе фракции Политбюро мобилизовали своих сторонников со стороны периферию, как выражался Сталин, и вступили в жестокую схватку. Десятью годами раньше Бухарин возглавил базировавшихся в Москве левых коммунистов. Угланов и его помощники в бюро Московского комитета ревностно и безоговорочно поддерживали Бухарина, Рыкова и Томского, используя свое положение в столице, обеспечивали организационную базу кампании против сталинской политики и поведения. Они договаривались со своими союзниками в партийных и правительственных органах, обрабатывали нерешительных и боролись со сталинскими аппаратчиками методами их же собственного аппарата. По всей видимости, углановское руководство начало выступать на стороне правых в начале 1928 года. На это указывает заявление Пенькова, а также работа Троцкого дорогой товарищ, сентябрь тысяча девятьсот двадцать восьмого года. Кроме того, в министерствах, профсоюзах, центральных партийных органах и учебных заведениях Бухарин, Рыков и Томский взялись за укрепление своего контроля, объединение сторонников и обуздание компании самокритики, которая, как жаловался один из их союзников, являлась для Сталина таким же громоотводом, каким когда-то для царизма был еврейский погром. Это слова профработника Козелева. Заявление Козелева 6 июля 1930 года. «Комсомольская правда» 19 апреля 1929 года. А также работа Троцкого «Дорогой друг» июнь 1928 года. Подспудная борьба сопровождалась словесной войной. В газетах, поддерживавших соперничающие фракции, нарастала эзоповская полемика. Обе стороны тайно распространяли свои документы. Цель всей этой деятельности состояла в том, чтобы завоевать на свою сторону большинство в Центральном комитете, состоявшем из 71 члена. По мере приближения июльского пленума борьба разгоралась все сильнее. Угланов и москвичи регулярно совещались с делегатами из провинции и, по всей видимости, провели основную работу по обработке их в пользу правых. Бухарин также обрабатывал делегатов из провинции. Это яствует из своеобразных показаний. Однако Бухарин Также рассылал своих личных эмиссаров, так Слепков, в июне отправился в Ленинград. В этой ключевой парторганизации другие бухаринцы Стецкий и Петровский, зав отделом агитации и пропаганды Ленинградского губкома партии и редактор Ленинградской правды уже развернули агитационную деятельность. Троцкий, дорогой друг о Стецком и Петровском.